Паранойя. Возвращаясь с позиции в подвал, я заметил огонек в небе и как будто услышал жужжание пропеллеров. «Птица! Нас точно пасут тут!» — мелькнула в голове мысль. Я ускорил шаг и стал перемещаться зигзагами, ожидая сброса вога. БПЛА стал грозным оружием современной войны. То, что задумывалось как развлечение и способ помочь человеку в его повседневной жизни деятельности, автоматически, как это постоянно бывает в истории, поступило на службу в армию. Птичками вели разведку и доставляли боеприпасы и воду подразделениям, которые попадали в окружение противника. Ими же уничтожался противник при помощи сбросов вогов. Портативное и не требующее больших затрат ресурсов удобное устройство могло даже ставить мины в глубоком тылу противника. Как говорили мне ребята из РЭП, порой в районе Бахмута в воздухе одновременно находилось до сотни птичек разного назначения. Этой ночью я увидел одну из них, которая наблюдала за нашим новым местом дислокации. — Братан, — обратился я к дежурному из подразделения РЭП, — там у входа птичка с ночником. Пасет нас сто процентов. — Не видел, — ответил он и посмотрел на меня с недоумением. Точно тебе говорю. Смотри. Он стал мне показывать радар. Нет ничего. Это глюк твой. Там просто звезды. Хм. Не веря ему, я не поленился вернуться к выходу и еще раз осторожно выглянул из подъезда, пытаясь найти птичку. Жужжания не было. А звезда, которую я принял за нее, так и висела над землей, не торопясь куда-то улетать или сбрасывать на меня смертельный груз. Параноишь? — спросил меня мой вояка. «Устал, и город близко. А я там особо не воевал никогда. А в окопах воевал? Ты же разведчик. Больше к горам привык. Теперь привык и к полям, и к городу привыкнешь. Я в городе в боевых последний раз участвовал в Грозном, когда мы засады делали в Октябрьском районе. На минометы, кочующие или боевиков одиночных. Вот и весь опыт». У тебя впереди еще 7 месяцев полноценных боев, видишь? Пересчитали там в штабе? Видимо, понимают, что с наскока город не взять. Прикинули примерно, сколько нужно, и все. Контракт – это как присяга. Ты же знаешь все эти фазы принятия по модели проживания потери кюблер росс Отрицание, злость на себя или других. Торговля и попытка договориться с судьбой и богом. Депрессия, апатия и, наконец, активная фаза принятия. Ты сейчас где? Судя по всему, где-то между апатией и депрессией. Проживаю принятие неизбежного и группу о невозможности изменить что-либо. Пятисотица я за вариант не рассматриваю, а все остальное ведет к принятию неизбежного. Скоро мы возьмем поля и войдем в частник. Из общения с самим собой меня вывела группа эвакуации, которая вернулась с передка и притащила раненого. Я пропустил их внутрь и подумал, что им, возможно, в чем-то хуже, чем мне. И от этого осознания стало спокойнее.